Глава десятая Я толком и не поняла, спала ли этой ночью. Вымотанная, обессиленная, как морально, так и физически, все же поднялась с постели до рассвета. Переоделась, завязала сзади фартук, собрала волосы, спрятала их под косынку и поплелась на кухню. Заготовки сами себя не сделают. Так что в первую очередь занялась изготовлением пасты. А пока раскатывала тесто, не переставала думать о ночном визите Тиамата: Я давно уже не наивная маленькая девочка, которая верит в чудеса и точно знаю, ничего в жизни просто так не бывает. Вот стою теперь и гадаю, чего этакого от меня потребует взамен местной мафиози. Конечно же! В первую очередь в голову лезут пошлые мысли, но в этом плане у меня принципиальная позиция. Я могу только по любви и никак иначе. За честь свою буду насмерть стоять». В общем, пока накручивала себя тревожными мыслями, даже не заметила, как переделала кучу дел. Рассвет, прорвавшийся через кухонное окно, заставил вспомнить о намечающейся рекламной акции. Я побежала будить Рэнди. Застыла у ее кроватки и залюбовалась милой картиной того, как сладко она спит. До чего же было жалко нарушать детский сон. Но все же пришлось сесть на край кровати и ласково ее разбудить. Девочка раскрыла глазки, потянулась и заулыбалась. «Доброе утро, солнышко!» Погладила я ее по рыжим волосикам. Пора идти зазывать народ. Она сразу оживилась, вскочила с кровати и побежала за ширму уборной. Я дождалась, пока Рэнди умоется, и принялась наряжать девочку как куколку. Мы выбрали самое нарядное красно-белое платье и милые новые сандалики. Пока я расчесывала ей волосы и вплетала в прическу цветы, рассказала о ночном происшествии упустив подробности об унижении преступников. А когда пожала плечами, недоумевая, почему Тиамат не взял плату за услугу, Рэнди выдала. «Влюбился он в тебя! Ты же красивая такая!» И вскочила со стульчика, чтобы полюбоваться на себя в зеркало. «Этого мне еще не хватало!» Отмахнулась я смущенно, но на миг задумалась. «Ну не, сдался мне этот хмырь!» Если уж и крутить роман, то с тем, кого не надо ждать с очередной бандитской разборки и трястись за сохранность здоровья возлюбленного. Всецело голосую за тихое, комфортное счастье в тылу сильного, но заботливого мужчины. Хватит с меня. Натерпелась в свое время от своего Андрюши с шилом в заднице. Из тюрьмы ждала, как дура, и передачки носила. От звонка до звонка целых два года а в итоге он отплатил мне за верность грязной изменной, козел. «Я побегу!» Схватила Рэнди с тумбочки стопку листовок и вихрем вырвалась из комнаты. «С Богом, милая!» Закричала я ей вслед и заправила детскую постель. В ожидании первых гостей надежно попрятала деньги, разделив их на несколько тайников о расположении которых знала только я. Какую-то часть решила хранить при себе. Время шло, а я стояла за барной стойкой и поглядывала на распахнутые двери таверны. Ни единой души не заглянула на огонек. Да и Рэнди еще не вернулась. Я так заскучала, что как есть, сидя, задремала, опустив голову на стойку. Проснулась в панике, Когда услышала громкую музыку, встрепенувшись, сфокусировала взгляд на трех музыкантах, распевающих веселую песню под местные ритмичные мотивы. Барабан, укулеле и маракасы создавали шумную, но вполне привычную моему слуху музыку, но было в ней нечто особенное и притягательное. Действие реально завораживало, причем настолько что я не сразу заметила маленькую Рэнди». Девочка подбежала к барной стойке и жестом представила музыкантов. «Они будут играть у нас сегодня!» просияла она радостной улыбкой. «За двадцать монет договорилась!» шепнула она мне на ухо, когда я наклонилась вперед. «Умница!» похвалила я малышку и заранее оплатила услуги пожилых, но очень колоритных музыкантов. Мужчины заняли место на сцене, и зал наполнился музыкой, которая должна привлекать посетителей. Как народ отреагировал? Брали листовки? Поинтересовалась я у Рэнди, поглядывая на пустой вход. Признаться, сердце застучало чаще от волнения. Присутствовал страх полного провала. «Да, я все раздала!» «Они обязательно придут, вот увидишь!» Подбодрила меня добрым словом девочка. «Ничего, подождем!» Я вымученно улыбнулась, тяжело вздохнула и веером выложила на стойку новое меню. А чтобы не терять время зря, стала учить Рэнди правильно принимать заказ у гостя. Целую сценку для нее разыграла, и в игровой форме она отлично все запомнила. Даже с первого раза правильно написала номер стола, количество гостей и число блюд. Удивительный ребенок. Рэнди оказалась права, когда обещала, что гости будут. Вскоре в таверну вошла первая семейная пара с ребенком. Было так волнительно, будто я впервые вышла на работу после института. Но когда первый мандраж прошел я окунулась в готовку бесплатных блюд по предъявлению листовки. Они выбрали суп министрона и пиццу. Заказали напитки и устроились у окошка. Я очень старалась угодить новым гостям ресторана, и, судя по тому, что они позже расширили заказ, им понравилась еда. Первые честно заработанные деньги Рэнди принесла в кассу с таким трепетом, Будто это редкое сокровище. Мы радовались приходу, но некогда было расслабляться. Под вечер народ повалил в ресторан целым косяком. Я успевала готовить на пределе сил, четко осознавая, что уже завтра нужно нанимать дополнительный персонал. Не хватало человека на баре, официанта, повара мне на подмогу и уборщицы. Так я смогу полностью разгрузить малышку Рэнди, а то девочка даже не присела за целый день. Не приветствую я рабский детский труд. Но главное, что радовало безумно, это то, что ресторан начал приносить доход. Акция сработала на ура. Люди распробовали мою стряпню и заказывали дополнительные порции. А еще из-за такой движухи мы теперь были в курсе всех местных сплетен. Иногда я выходила в зал, чтобы помочь Рэнди разносить готовые блюда, и мило общалась с людьми. Они уже знали, что нас ограбили и сочувствовали горю, но тут же удивлялись моей смелости из-за того, что я связалась с Тиаматом и именно так и решила проблему. Неоднозначно к этому персонажу относились сельчане. Я же пыталась задавать ненавязчивые, но наводящие вопросы о нем, в попытке понять, почему, Минувшей ночью все произошло именно так, как произошло. Но, увы, ничего путного о нем люди не рассказывали. То ли боялись сболтнуть лишнее, то ли реально почти ничего о нем не знали. Но зато я узнала, что живет он довольно скромно на окраине села в одиночестве. А дружки его оккупировали весь второй этаж таверны «Пьяная русалка» и кутят там каждый день. В логово свое Тиамант никого никогда не впускает, и окна в его доме досками заколочены. Попахивала биполярчка если честно. Насторожил меня, конечно, такой штрих к портрету гангстера. А еще все село взорвалось от новости, что в порт Туманной Гавани прибыл корабль из Драконии. Говорят, представителей высшей расы драконов в этой местности не увидишь. Прямо редкость какая-то. Будто снизошел до простого люда египетский бог. Мне же эта новость как мертвому припарка. Пофиг, какие там корабли приплывают. Вся моя целевая аудитория живет в поселке, и обслуживать их одно сплошное удовольствие. Все без исключения добрые и улыбчивые. На закате таверна была уже битком, и пришлось тащить из-под сопки старые дополнительные стулья, чтобы усадить всех желающих повеселиться, вкусно покушать, выпить и потанцевать. Многие приходили, разворачивались и уходили из-за того, что не было мест. Похоже, такого аншлага это заведение еще не видела. Не знаю, как мы с Рэнди все успевали. Это походило на чудо. Но когда совсем стемнело, я ощутила ту дикую усталость, от которой можно было замертво свалиться. До закрытия оставалось пара часов, когда я суетилась на баре, наполняя кружки пивом. В этот момент через порог таверны переступили двое. Одного по взлохмаченной черной копне волос и сигаре в зубах я узнала сразу, а вот второго видела впервые. Сходу обратила внимание на глаза незнакомца. Они были такого яркого голубого цвета, будто сияние небес и морской глади одновременно. Небольшой шрам под правым глазом придавал его образу мужественности и ничуть не портил смазливого личика. А еще на нем хорошо смотрелась недельная щетина, и даже круглые серьги в ушах не смутили. Длинные волосы шатена были собраны, и с одной стороны на плечо спадала небрежная коса. Одет довольно просто, как и другие моряки. Серая плотная рубашка с запахом и коричневые штаны. Высокий, как и Тиамат, и такой же широкоплечий. Мужчинам было наплевать, что таверна забита народом до отвала. Они прошли мимо меня, даже не взглянув, Выбрали столик в углу зала, за которым сидела семейная пара, и те без лишних слов ретировались, освобождая посетителям свои места. Наглость – второе счастье, как говорится. При других обстоятельствах я бы прогнала Нахалов, но сама лично приглашала Тиамата на ужин и должна ему теперь, как земля-колхозу. Поправив съехавшую с головы косынку, схватила меню, Натянула дежурную улыбку и подошла к гостям. «Приветствую вас в семейном ресторане «Морская звезда», – взглянула на Тиамата и добавила. «Простите, у нас не курят». Указала на сигару в его зубах, и тот мигом ее затушил в чужой тарелке, даже не возразив. «Благодарю. Позвольте сервировать ваш стол. Что желаете? Ужин для вас за счет заведения» раздала им меню и принялась за уборку стола. Рэнди подбежала ко мне с подносом, чтобы помочь унести грязную посуду и расставить чистую. — Что будешь, Рейнард? — обратился к мужчине Тиамат, и этот Рейнард поднял на меня взгляд. — Глаза! Это, конечно, нечто. Вблизи они просто нереально переливались каким-то потусторонним блеском. «Что посоветуете?» И голос томный, обволакивающий, как у змея-искусителя. «Попробуйте лазанью!» Улыбнулась и потянулась за листком меню, который он хотел мне вернуть, но чуть не рассчитала траекторию жеста и врезалась пальцами в его руку. Прикосновение будто током кожу пробило, но это фигня!» по сравнению с тем, что моя красная магия без призыва вырвалась из ладони, овела мужскую руку сверкающей нитью и вмиг исчезла. Простите. Сердце застучало в висках, я в страхе отшатнулась и поспешила сбежать из зала на кухню.